Не прошло и часа после начала преследования, как гладиатор вернулся. Подскочив к удивленному Олегу, он по обыкновению коротко произнес ⁇ хай ты! ⁇ далеко! ⁇⁇ Пять полетов стрелы! ⁇⁇ Около километра! ⁇⁇ задумчиво произнес Олег. ⁇ Что они там делают? ⁇ По моим расчетам должны были уйти гораздо дальше. ⁇ Не знаю. Я сразу побежал назад, чтобы вы не наткнулись на их дозор. «Они еще и дозор выставили?» «Да». И дальше слышится шум боя. Олег подозвал Клепу. «Ты хорошо знаешь эти края?» «До последнего куста. Тогда подскажи, что там впереди, примерно в километре». «Ничего интересного. Тот же лес и мелкий поселок, его климовцы соорудили. Бойцов оттуда нам не присылали, теперь небось осознали свою ошибку». Только тут Олег подумал, что неплохо бы разослать гонцов по округе, предупредить жителей об опасности. Но, взвесив все, отказался от такой затеи. Его отряд и без того маленький, не стоит его ослаблять. Кроме того, бывшие островитяне плохо знают этот край и обязательно заплутают, теряя время. Оставалось надеяться, что спасшиеся бойцы из других отрядов разнесут страшную весть по всем окрестностям. По логике, каждый будет стараться добраться до своей деревни, по пути рассказывая новости всем встречным. Поколебавшись несколько мгновений, Олег приказал. «Монгу, возьми клепу, подкрадитесь к хайтам, посмотрите, что они там делают и нельзя ли на них как-нибудь напасть, без риска огрести кучу неприятностей». «Там на дороге дозор», «Их можно легко убить». «Сколько в нем бойцов?» «Четыре трила». «Нет, это смехотворный ущерб». «Мы их только раздразним». «Так что подыщите что-нибудь более подходящее». Разведчики отсутствовали больше часа. За это время Олег выработал четкую тактику дальнейших действий. «Если войска хайтов сейчас потрепать не удастся, то придется ограничиться уничтожением дозора». Довольствуясь такой малостью, сейчас нужна победа, пусть микроскопическая, но несомненная. После поражения дух бойцов, и без того невысокий, упал еще ниже. Большинство с нетерпением ожидало момента, когда командир перестанет маяться дурью и вернется на корабль. Пусть у поселка еще нет стен, ничего страшного, хайты туда не доберутся. Они не дураки, чтобы переправляться через трехкилометровую фреону для прочесывания безлюдного берега. Теперь даже соседство с ваксами казалось благом. В сравнении с рейдерами Хайтаны, они весьма милые создания. Вернувшись, монгур разразился целой речью, что для немногословного арка было огромным одолжением. «Они жгут поселок, хватают людей». «Стариков убивают, молодых и детей сгоняют в одну кучу. Можно напасть на охрану». «Чтоб тебя понять, надо три мозга иметь», – вздохнул Олег. «Да правильно он сказал, только слишком коротко», – заявил Клёпа. Поселок захвачен, его подожгли, всех жителей собрали в кучу и обыскивают». «Странно», – удивился Олег. Когда я попал к ним в плен, никого особо не обыскивали. Ну что видел, то и говорю, при этом стариков часто убивают. Этим занимается большая часть хайтов, но небольшой отряд расположился на поляне возле тропы. Они стерегут пленных, взятых раньше. Я точно не разглядел, но, по-моему, среди них есть ребята, уцелевшие после разгрома, и вообще охраны там мало можно попробовать освободить наших сколько это немного уточнил олег десяток раксов и десятка два трилов а пленников сколько человек двести или триста так как же они их удерживают чтобы не разбежались удивился макс всех согнали в центр поляны вокруг них бродят трилы Араксы разбились на пять пар и равномерно разошлись вдоль опушки. Если кто выйдет, сразу заработает дротик. «Так можно же дружно рвануть», – не сдавался охотник. «Если ломанется целая толпа, то проскочат. Дротиками человек пять успеют положить не больше, так что проскочить через охрану можно без больших потерь. Да там одни бабы». «А мужики немногим от них отличаются», – констатировала Рита. «Не думаю, что они сумеют организовать массовый побед». «Верно», – согласился Клёпа. «Нормальных ребят там немного, это в основном народ из Климова, а там публика известная». Олег, понимая, что сейчас бойцы свернут на излюбленную тему уничтожения мужских качеств жителей поселков отказавшихся высылать бойцов в ополчение, поспешно произнес, «Ладно, попробуем их пощипать. Но учтите, что бы ни случилось, не лезьте на рожон. Нас слишком мало, не стоит лишний раз рисковать. Молниеносный наскок и стремительное отступление, пока не подоспели основные силы. Если попадем под удар, война для нас закончится». Первыми жертвами новых партизан стали дозорные на дороге. Четверо трилов стояли тесной кучкой, хотя слово стояли здесь не совсем подходит. Метатели дротиков были слишком непоседливыми созданиями и долго находиться на одном месте не способны были просто физически. Олег никогда не видел, чтобы они присели или тем более улеглись. Эти создания постоянно держались на ногах, шагали из стороны в сторону, либо просто притоптывали, будто горячая лошадь перед рывком. Вот и эти хаотически мельтешили на узком участке дороги, своими движениями чем-то неуловимо напоминая муравьев или мух. Несколько охотников, подобравшись к ним по лесу, завалили всех одним залпом. Еще одной особенностью трилов было то, что они никогда не издавали ни звука, между собой общаясь только жестами. Вот и сейчас попадали все без единого крика. Жадный Клёпа нагреб целую кучу дротиков. Лука или арбалета у него не было, так что на фоне других партизан он чувствовал себя обделённым. Тела оттащили в кусты. Кто знает, возможно, сюда заглядывают вражеские дозоры не хотелось бы чтобы они подняли тревогу раньше времени после этого отряд осторожно выдвинулся в сторону угадывающегося открытого пространства разведчики не обманули это действительно оказалась огромная поляна посредине в тесную кучку сбились сотни три пленников вокруг них также хаотически перемещались два десятка трилов с дротиками наготове Олег старался дышать через раз. Чуть ли не в десяти шагах застыла парочка раксов. Приглядевшись, он заметил на их телах грубые кожаные повязки, удерживающие тампоны из мха и травы. горилы явно пострадали в схватке с ополченцами или при захвате Климова, из-за чего их и поставили охранниками. Командование хайтов опрометчиво решило, что это самое безопасное место. Пришло время доказать им всю ошибочность этого мнения. Кольцо подцепило новенькую, еще не обтрепанную тетиву старую он разрезал во время бегства, когда лук зацепился за куст. Стрела, выпущенная чуть ли не в упор, угодила ближайшему хайту между лопаток, пробив позвоночник. Несмотря на страшную рану, Он вскочил, взревел, лихорадочно крутанулся на месте в поисках противника и лишь потом завалился на бок. Его напарник рухнул беззвучно. Тяжелый тупоносый болт пробил ему затылок. Бойцы, расположившиеся вокруг, выбрались из зарослей, открыли беглый огонь по дальним противникам. Те, не ожидавшие нападения извне, поначалу растерялись. Даже трилы прекратили свои суетливые метания и замерли на месте. Благодаря этому первый залп имел для них весьма печальные последствия, выкосив около половины. В отличие от раксов, они не были живучи. Даже незначительная рана выводила их из строя. Олег отлично разглядел одного, катавшегося по земле с пробитым предплечьем. «Столь сильный шок от такой царапины!» Несмотря на неподходящее время, он понял, что этот факт надо обдумать и запомнил его на будущее. Сейчас было некогда. Мыслители в таких случаях первые кандидаты в покойники. Завидев, что большая часть бойцов часто промахивается, он зарал. «Стреляйте по ближним! Дальних не трогать! Берегите стрелы! Брать их негде!» «Олег!» Истошно заорали из толпы пленных. Не став разбираться, кто именно кричал, он откликнулся мгновенно. «Сюда! Быстрей, пока мы не начали отступать!» Он понимал, что это наверняка кто-то из его бойцов, но из-за шума различить его по голосу не смог. Ничего, должен вырваться. Хай там сейчас не до пленника. Враги поняли, что приближаться к стрелкам нежелательно а сил для их уничтожения не хватает, и сделали правильные выводы. Два трила скрылись в лесу, направляясь в сторону дымного столба, поднимавшегося над уничтоженным поселком. Понимая, что они приведут подмогу, Олег выругался, обернулся к пленным. Вовремя. Они как раз рванули в рассыпную. Скорее всего, Групповой побег инициировали несколько ополченцев, ринувшихся в сторону стрелков. Остальные пленники были не столь расторопны, бросились во все стороны, в том числе и в направлении поселка, где неминуемо попадут в лапы основного войска хайтов. Остановить их было невозможно, да и сражаться с остатками охраны не получалось. Тех скрыли тела мечущихся людей. К этому моменту на ногах оставалось всего четверо раксов и пятерка трилов. Еще минута, и с ними было бы покончено. Жаль. «Отходим!» – скомандовал Олег. «Да ты что?» «Только начали!» – разочарованно выкрикнул Макс. «В этом деле главное вовремя закончить. Причем самим. Если задержимся, заканчивать будут хайты. Бегом!» Бойцы развернулись, бросились в лес. Как и прежде, Олег до начала схватки установил место сбора, даже если кто отстанет, сможет найти его без труда. Убегая, он чувствовал некоторое разочарование. Адреналин, горчивший рот, требовал выхода. Скоротечная схватка без рукопашной прошла слишком буднично. Олег даже за меч не брался и не увидел крови противника. Просто несколько ударов тетивы по наручу и поспешное отступление. Бурливший боевой задор требовал более весомых деяний. Но это просто эмоции. Все сделано правильно. Земляне только что уничтожили полтора десятка хайтов и устроили немалый переполох, освободив при этом множество пленников. Самое приятное, что при этом не заработали ни царапины. Пускай они убегают, но все равно это чистая победа. Первая победа. Добравшись до условленной полянки, Олег долго переводил дух. Второй раз за один день ему пришлось изрядно побегать в доспехах и при оружии, а с учетом утреннего марш-броска – неплохая тренировка. Макс, отдышавшийся, обреченно произнес. «Еще!» «Одна такая пробежка, и хай-то уже не понадобятся, сам сдохну!» Ридка, тебе меня не будет жалко?» Амазонка за словом в карман не лезла. «Если ты надеешься, что станут цветы на могилку носить, то не дождешься, разве что плюнуть иной раз приду». «А это уже неплохо», – удовлетворенно признал Макс. Хоть помнить будешь, пусть даже таким нехорошим образом. Главный охотник с прошлого года домогался сердца и тело воительницы, причем непонятно чего больше. Пока что результат был нулевой. Рита отвергала все его ухаживания. И не только Макса. Несмотря на ее невзрачную внешность, от поклонников не было отбоя. Впрочем, удивляться нечего. Условия изменились, а в этом мире рафинированным красоткам делать нечего. Сама девушка распустила слух, что надеется на встречу с мужем, с которым ее разлучила катастрофа. Но Олегу как-то призналась, что никакого желания восстанавливать семью не испытывает. Все было кончено еще на земле, причем грязи при этом получилось достаточно. Олег был с ней в неплохих отношениях, но подробности выяснять не стал. Амазонка не любила рассказывать о прежней жизни. Он подозревал, что она хлебнула немало, и с тех пор мужчин попросту побаивается. Ничего, это временно. Будет неплохо, если они с Максом сойдутся, пара выйдет гармоничная. Поймав себя на столь далеких от войны мыслях, Олег удивленно покачал головой. «Надо же, нашел время!» «Ты о чем?» – не понял Макс. «Да так! Эй, командиры троек, перекличку проведите, все ли на месте!»